глава 26. Страна на вынос будучи счастливым отцом двух тыарей одна из которых уже давно на выдание аз до второй насколько я понимаю не заживеет, авторитетно заявляя что великий предприниматель фердинанд лесопс лучший бизнес своей долгой жизни сделал даже не построив су канал а выдав единственную дочь замуж за инженера Филиппа Жанна Бюно варелья Да, конечно, парень был небогат, но многомудрый Викконт сумел различить в нем что-то, не позволяя еще указать на дверь, и очень правильно поступил. Однако начнем сначала. Суета вокруг канала В середине девятнадцатого века идея канала через Панамский перешейк возбуждала великие державы хорошо поднимавшие значение проекта, а поскольку янки и бриты слишком опасались друг друга, в конце концов канал начали рыть французы. Политически нейтральные и уже имевший опыт постройки Суэцкого. В 1878 году колумбийское правительство выдало инженеру Наполеону Визе концессию которую он за 2 миллиона долларов Продал всеобщей компании Межокеанского канала, принадлежащей Лесопсу. История проекта сама по себе достаточно интересна, однако излагать ее здесь не место. Отметим главное, в конечном итоге слово «Панама» стало нарицательным. Плохо просчитанная схема финансирования лопнула, компания рухнула, хотя спасали ее как могли, не щадя сил. Филип Жан Бюно варилья главный инженер проекта и по совместительству зять Лесепса, в поисках инвесторов добрался аж до Санкт-Петербурга, но безуспешно. В феврале 1889 года грянуло банкротство и судебное решение о ликвидации Панамской компании. Число разорилённых акционеров, главным образом из числа мелких рантье, оказались близким к миллиону. А в 1892-м оппозиционная пресса начала публиковать убойный компромат. Как выяснилось, руководство компании массами скупало политиков, чиновников высшего уровня и прочей полезной живности, способной помочь с рекламой, защитить от аудита и пробить дополнительные кредиты. Скандал был невероятный. По Парижу прокатилась волна вельможных суицидов, одно за другим рухнули три правительства, поскольку найти непричастного к интриге кандидата в министры оказалось невозможно. И не только во Франции. Как выяснилось, платили в Колумбии. По материалам французской прессы за океаном были привлечены к ответственности множество чиновников, в том числе и оба губернатора провинции Панама, Фосе-Доминго де абальдиа и Мануэль Амадор Герреро, сотрудничавшие с Лесепсом. Впрочем, никто из птиц высшего полета, кроме одного очень уж невезучего экс-министра, на скамью подсудимых так и не сел. Разве что колумбийским сеньорам пришлось крепко поделиться со столичным начальством. Отдуваться пришлось руководству компании, под суд пошли сам Лесепс, его сын Шар, великий Эйфель, отец знаменитой башни, и несколько крупных менеджеров. Правда, чуть позже приговоры были аннулированы. Адвокаты сумели доказать, что фигуранты платили, спасая деньги инвесторов. Но все это мало утешало. Непростая задача вытянуть семью из ямы легла на плечи Бюно Варилья на свое счастье, не имевшего права подписи. И он таки совершил невозможное. Буквально по медику собрав сумму, достаточную для учреждения новой компании Панамского канала, получение, в смысле покупки, у правительства Колумбии, продление лицензии и возобновление работ в зоне будущего канала. Ясно, что уже не ради завершения, а ради продажи проекта и его хоть как-то завершенной части. Благо, потенциальный клиент имелся. США давно уже целились на перешейк. В 1901 году они даже вырвали у Британии признание исключительно прав на контроль над перешейком. Правда, их интерес был сконцентрирован на Никарагуа, что в 1897 году и в 1899 восемьсот девяносто годах специально подтверждалось конгрессом так что планы французов висели буквально на волоске не о сто миллионах начальная цена ни о половине этой суммы ни даже от третьей янки слышать не хотели операция трест и тут филиппу жану а заодно и мелким инвесторам, расплатиться с которыми он, как ни странно, намеревался в исполнении завещания тестя, невероятно повезло. Обивая пороги нью-йорских приемных, он сумел обаять никого иного, как Ульяма Нельсона Кромвелла, одного из ведущих юристов тогдашних США, личного адвоката Джона Перпонта Моргана, богатейшего человека Америки. Кромвилла мистеры-твистеры знали, уважали и ценили. Очень скоро партнеры сумели сколотить неформальную группу по интересам, готовую скинуться и купить по дешевке всего 3,5 миллиона, то есть 3% от номинала контрольный пакет ценных бумаг новой компании Панамского канала. А поскольку в состав дружеского кружка В состав негласного к консорциуму входили такие туды, как Морган, Дуглас Робинсон, взять президента Теодора Рузвельта, Чарльз Тафт, брат будущего президента США Ульяма Тафта. И еще пяток фигур того же масштаба дело двинулось. Конечно, раскрутить махину Конгресса в другую сторону было при всех связях Кроммела очень непросто. Но удача вновь улыбнулась Бюно Борелья. Он, отвечая за пиар, выяснил, что совсем недавно в Никарагуа слегка шалил небольшой вулкан и начал крутить в СМИ компанию запугивания общественности жуткими катаклизмами, которые обязательно погубит канал в Никарагуа, но не погубит в Панаме, где вулканов нет. И тут, аккурат в мае 1902 года, Остров Мартинику потрясло чудовищное извержение, перепугавшее весь мир. Реакция француза была мгновенной. копив сотню никарагуанских марок с изображением столбов дыма над горой, он разослал всем сенаторам США открытки с наклеенной на них маркой и коротким текстом. «Вот что бывает в Никарагуа!» Спустя неделю Сенат США, проведя срочные слушания большинством голосов принял резолюцию, поддерживающую реализацию панамского варианта на средства федерального правительства. Ну и в частности, для выделения из казны 80 миллионов капля в море на выкуп имущества новой компании панамского канала. А уже осенью 1902 года был подписан договор Хея эрона по которому Америка для достройки канала получала в аренду на 99 лет полосу земли шириной 6 километров поперек перешейка в обмен на 10 миллионов баков единовременно и 250 тысяч ежегодных арендных платежей. И все бы хорошо, но через пару месяцев после подписания в Колумбии случился очередной прононциаменту. На смену солидным консерваторам пришли либералы. Причем наиболее радикальная фракция во главе с генералом Хосе Мануэлем Марракином. Парни, судя по всему, были к власти еще непривычные. Не пообтесавшиеся. А потому очень рассердились, что Ла получает по договору в четверо меньше, чем французы, и потребовали от Янки удвоить плату. А у панамской компании выплатит в госбюджет все, что она за последние 10 лет случайно забыла внести. Примерно те же 10 миллионов. Короче говоря, как сообщил позже конгрессменам Теодор Рузвельт, Мы договаривались с солидными, порядочными людьми. С бесстыжими босиками и вымогателями говорить было не о чем. Деловые люди. В принципе, можно было, конечно, подойти к делу традиционно. Кого надо убрать, кого надо купить, оплатить свергнутым консерваторам расходы по реставрации солидного порядочного режима, на худой конец обождать пока марокиньцы товарищами начнут понимать, что бюджет — это очень вкусно. Однако все это требовало времени, которого не было ни у США, ни у кружка по интересам, ни тем паче у Бюно-Варилья. Процесс следовало ускорить. Благо, определенные предпосылки имелись, ибо Панама была провинцией относительно зажиточной на фоне нищей Колумбии можно сказать, даже процветающий. Уникальное расположение, кратчайший путь от океана до океана еще с испанских времен давало ей возможность жить за счет транзита. И элита провинции была весьма недовольна необходимостью делиться доходами с центром. В 1840-м она даже отделялась от Колумбии под руководством полковника Томаса Эрера Панама и целых два года наслаждалась не признанной независимостью. Однако, поскольку основной части населения было глубоко по барабану, кто там наверху дели доходы, удержаться не смогла и вернулась в Лона, после чего местные патриоты поголовно ушли в партию ребералов, выступивших, как правило, с оружием в руках, за федеративное устройство республики и широкую автономию провинций. Правда, после постройки американцами с железной дороги в связи с увеличением доходов, провинции едва ли не каждый год происходили и беспорядки на предмет вовсе с центром не делиться, но малочисленных и бестолковых энтузиастов давили быстро, зачастую при помощи американского отряда, охраняющего покой железной дороги. Так что провинциальная элита в инсургенты не шла, опасаясь последствий. Сепаратистов в Латинской Америке расстреливали. А с босиками и романтиками серьезные дела не делаются. Вот тут-то в светлую голову Филиппа Жана пришла идея посоветоваться с солидными людьми. Тем паче, что большинство солидных людей Панамы подрабатывало, если не у него в офисе, то в администрации железной дороги. И 1 октября 1903 года француз в номере 1162 «Королевский люкс» пешенебельного нью-йоркского отеля Олдорф «Астория» уже представлял партнером своих колумбийских друзей, самыми именитыми среди которых, о чудо, были сеньоры «Фосе Доминко де Абальдеа» и «Мануэль Амадор Герреро». Те самые губернаторы, некогда тесно сотрудничавшие с Лесопсом. Встреча прошла, что называется, в обстановке полного взаимопонимания. Дорогие гости полностью согласились с тем, что диктатура Марокина совершенно бесчеловечна. И вообще, зависимостью Панама от центра пора кончать, поскольку этот самый центр мало того, что сосет соки из панамского народа, Так уже дошел до того, что отнимает кровное у его лучших сыновей, причем на основании сплетен в желтых парижских газетенках. А в остальном, договорились быстро, некоторые разногласия возникли разве что по поводу гонорара. Это сладкое слово «свобода». 3 ноября, всего через месяц после памятной встречи сеньор Амадор Герреро, мэр Панамы, созвав жителей города на открытое собрание, официально объявил о том, что с гнетом Боготе покончено. Панама отныне независима, а сам он, разумеется, готов принять на себя время власти. 4 ноября аналогичная акция прошла во втором по величине городке провинции колонии под руководством Дона Доминго де Абальдиа. Полиция, дыша перегаром, поддержала патриотов, а народные массы ликовали, проклиная южан, съевших панамское сало. Экстаз слегка гасил то обстоятельство, что президент Маракин уже послал морем воинские части наводить порядок, а защищаться у революционеров было решительно нечем. Но это и не предполагалось. Корабль ВМС США «Нэшвилл», по истечению обстоятельств, крейсировавший у берегов Панамы, задержал транспорты для досмотра, не позволив им выгружаться в порту колонна. Когда же они с грехом пополам высадились на побережье, командир пехотной части, охранявший железную дорогу, сперва запретил подавать карательный поезд, а затем и войси разрушил их. 6 ноября Соединенные Штаты заявили о признании новой республики де-факто, дали понять, что не позволит кровавому тирану Маракину удушить очаг юной свободы. Через три дня панамская делегация во главе с полномочным послом республики, сеньором Филиппе Хуаном Дебюно-Барилья, отплыла на пароходе в США, для ведения переговоров и сразу по прибытии приступила к делу. Пару дней Дона Филиппе Хуана водили по театрам и выставкам, катали по Вашингтонам, поили шампанским, угощали устрицами и баловали самыми дорогими блондинками. А 18 ноября бильярдный особняка, принадлежащего государственному секретарю Джона Бюно Ворилья, на пару минут оторвавшись от сигар и ликера, не глядя, подмахнул предложенному чистовой вариант договора, который спустя несколько дней и был ратифицирован доктором Геррером в желтой комнате президентского дворца, причем без прочтения, поскольку английским отец независимости владел, мягко говоря, не на высшем уровне. А перевести документ на испанский американцы позабыли. Впрочем, дон Филиппе Хуан клятвенно подтвердил, что бумаги в полном порядке. А документ, между тем, был интереснейший. Во-первых, штаты обязывались выплатить по нам 10 миллионов долларов и далее платить по 250 тысяч в год, то есть сумму, которую сошла неприемлемой Колумбия. Во-вторых, брали на себя функции гаранта независимости Панамы на вечные времена. завен получая право использовать, оккупировать и отчуждать территории в 16 километрах вдоль намеченной трассы канала, а при необходимости на их усмотрение и в других районах страны, тоже навечно, а не на жалкие 99 лет, как предполагалось в колумбийском проекте а в-третьих, право, опять же, при необходимости, контролировать общественный порядок в стране, включая право на интервенцию без пояснения оснований. Как выяснилось достаточно скоро, понятие необходимости трактовалось американскими юристами более чем своеобразно. Все три ближайших избирательных кампании – 1908, 1912 и 1918 годов проходили под наблюдением U.S. Marines, причем если в 1908 и 1912 дело ограничивалось присутствием военных моряков около ООН, то в 1918, когда возникла реальная угроза режима отцов-основателей, Американские офицеры были введены в состав избирательных комиссий, а в проблемной провинции Чирики даже полностью их укомплектовали, в связи с чем правительство опубликовало специальный манифест, разъясняющий, что поскольку американцы полностью финансируют проведение выборов, снимая тяжелое бремя с панамского бюджета, то в их действиях нет ничего предосудительного. Чем, в общем Тяжело спорить. Эхо прошедшей грозы. Хорошее, увы, мимолетно. Праздник окончился, начались суровые будни. Уже без бино Валерья, получив свои деньги, он отбыл из посты Лаверики домой, где частично расплатился с инвесторами, безумно счастливыми, что вернули хоть что-то а затем возглавил газету «Матен», за несколько лет сделав ее одной из самых популярных во Франции. В Штатах о Панаме забыли, ненадолго вспомнив лишь период избирательной кампании 1908 года, когда панамские политики, весьма недовольны слишком малым с их точки зрения вознаграждением за участие в шоу 1903 года, Решили сделать гадость наследнику Рузвельта Тафту и слили его оппонентам некоторые пикантные детали, в том числе о том, что из 80 миллионов, выделенных на выкуп доли французских инвесторов, ровно половина до адресатов не дошла, осев в карманах Джона, Ирпонта, Моргана и лиц из ближайшего круга президента. Впрочем, ТАФ, несмотря на серьезность компромата, был избран, а пар ушел гудок. Вот кажется и все. Остается разве добавить, что 12 июля 1920 года, когда канал наконец-то был открыт для эксплуатации, выяснилось, что единственным держателем акций, вновь созданного акционером общества для управления Панамским каналом, Является военное министерство США.